27.3. Износ основных фондов. Основные фонды подвергаются износу двоякого рода – физическому, материальному и моральному, экономическому. Физический износ проявляется в постоянной утрате технико-экономических свойств и, следовательно, в утрате потребительной стоимости, которая по мере использования основных фондов переносится на готовый продукт. Существует два метода определения физического износа основных фондов: по срокам службы и их техническому состоянию. Физический износ по срокам службы определяется по формуле: и штрих F равно TF, на TN (скобка открыта) 100 L (скобка закрыта) проценты, где и штрих F размер физического износа в процентах. ТФ, фактически нормативные сроки службы объекта. Л – ликвидационная стоимость объекта в процентах к его балансовой стоимости. Страница 386. При проведении технического обследования оценивают физический износ отдельных конструктивных элементов, а затем определяют средневзвешенный процент износа в целом по объекту. Моральный износ – это преждевременная до окончания нормативного срока физического износа, отставание оборудования по своей технической характеристике и экономической эффективности от нового оборудования различает две формы морального износа Первая выражает уменьшение стоимости основных фондов вследствие сокращения общественно необходимых затрат труда на их воспроизводство она рассчитывается по формуле и штрих м равно скобка открытая l минус дробь ПБ, деленный на ПН, умноженный на 100%, где ПБ, ПН, производительность базисных и новых основных фондов или расходы на их эксплуатационное обслуживание. Вторая форма морального взноса выражает уменьшение эффективности основных фондов в результате внедрения новых, более прогрессивных и экономически эффективных основных фондов. Она рассчитывается по формуле. И два штриха м равно скобка открыта L минус дробь FV деленная на FP, скобка закрытая, умноженная на 100%, где FP, FV первоначальная и восстановительная стоимость средств труда. Восстановление основных фондов может быть полным и частичным. Полное восстановление основных фондов происходит после их полного физического износа и осуществляется вовремя. Путем замены действующего оборудования новым или в ходе его капитального строительства. При частичном восстановлении происходит замена отдельных частей и деталей посредством их ремонта. Наряду с восстановлением в натуральной форме осуществляется экономическое восстановление, возмещение по стоимости через систему амортизации.